Глава 18 Сначала в дом осторожно проскользнул Максим. Причем сделал это так, словно кто-то пропустил его внутрь перед собой. Остановился на пороге, а дверь оставалась открытой, и Валентина Николаевна, взглянув на вошедшего, растерялась. Проживая в Нью-Йорке, она осмотрела российские каналы, видела популярные сериалы и потому узнала героя. А следом тут же вошел Селезнев, «Добрый вечер, Валя!» Мама обернулась к Насте и спросила металлическим голосом. «А это кто?» Настя промолчала, и тогда вопрос был повторен иначе. «Что этот человек делает в моем доме?» «Пришел поговорить», — ответил Игорь Егорович. «Вас сюда никто не приглашал. Сюда, в дом, который построил мой муж!» Селезнев вздохнул и устало произнес. «Зря ты так, Валя!» Начнем с того, что дом построил я. И этот, и дом Ворониных, и свой. Построил для того, чтобы мы жили рядом. Жили и дружили, как прежде. — Что он говорит? — Валентина Николаевна обернулась к дочери. — Что за клевета? Башко попятился, развернулся и поспешил выйти из дома. За ним бросилось света. А Селезнев так и стоял на пороге гостиной, не пытаясь проникнуть внутрь. «Я оформил дарственные на своих друзей, на дома и участки. Но по каким-то причинам они оба, хотя и въехали сюда вместе с семьями, не удосужились зарегистрировать право собственности. А потому я до сих пор плачу налоги и за вашу землю, и за строение. Но от меня не убудет, что ваше, то ваше. Я о другом. Просто хотел узнать, почему твой Коля на суде сказал неправду. Сам бы он не решился это сделать». Лешка Воронин был бы рад подтвердить моё алиби, но не мог. «Мой Коля никогда не врал», — покачала головой мать Насти. «Значит, ты не знаешь, почему он затащил меня к вам и не выпускал почти два часа, а на суде заявил, что я заглянул в вашу квартиру ненадолго, а потом помчался домой». «Неприятная мизансцена», — произнёс Башко, когда они вышли со двора. Не люблю все эти скандалы, разборки. Я даже толком сыграть их не могу, если это требуется по сценарию. «Ужас, конечно», — согласилась Светлана. Я даже представить не могла, что Валентина Николаевна на такое способна. Такая всегда тихая. Она и в Штатах поначалу приходила к нам и с матерью моей «шу-шу-шу». А потом моей маме это надоело, и она сказала «Валя, ты скоро сдвинешься на этом селезневе. Но если его оправдали, значит, он невиновен». Они тогда чуть не поссорились. А потом уж мама мне рассказала, что Валька сначала сама на Селезнёва вешалась, а тот на нее внимания не обращал. И тогда она стремительно выскочила за Колю Стрижака. Сама ему предложила, давай, дескать, поженимся. того на любую глупость можно было подбить, потому что он ни рыба, ни мясо был. Настюха этим вся в него. — А мне, Анастасия, кажется, не глупой. — Глупая, умная, какая разница? «Нерешительный, как и отец. А потому не складывается ничего в ее жизни. Я своего отца вообще не помню. Но мама говорит, что он любил повторять. Каждый человек — кузнец своего счастья. Если бы он не вкладывал всю прибыль в развитие бизнеса, а хранил, мы бы с мамой сейчас не беднее Селезневы были». Воронина вздохнула. «Не любишь ты Игоря Егоровича», — подытожил Максим. «Я тебя люблю, а до него мне никакого дела». С Селезневым пусть Настя разбирается. А страсти в доме стрижака разгорались с новой силой. «Я на твоем суде не была», — наседала Валентина Николаевна. «Тебя обвинили в убийстве моей подруги и осудили, между прочим. А как ты уж потом вывернулся, пусть останется на твоей совести. Если ты хочешь забрать у нас участок и дом, мы завтра же соберем вещи и уедем». «Я хочу только одного». Узнать, кто приказал убить Полину. Мне казалось, ты можешь что-то знать, или Коля знал и с тобой поделился. У него от тебя тайн не было. Тот, кто заказал мою невесту, почти наверняка целил в меня. Убийцы приходили не за жизнью Поли, а за моей. И твой муж, удержав меня в вашей квартире, спас меня. Только и всего. А дом и земля как были, так и останутся вашими». Игорь Егорович шагнул к выходу, но остановился. «Фамилия Капустин тебе ни о чем не говорит? Не знаешь, встречался Коля с этим человеком? Или, может, созванивался?» Валентина Николаевна отвернулась и, не глядя на него, ответила. «Не слышала ни про какого Капустина. И почему я должна помнить? Столько лет прошло». Селезнев кивнул, а потом веско произнес. «Дом и участок ваши». «Если от меня что-то потребуется, если нужна помощь, только скажи. Я помогу, как помогал всегда». Он скрылся в прихожей. Было слышно, как открылась и осторожно затворилась входная дверь. «Нам от тебя ничего не надо!» — крикнула ему вслед мать Насти. Правда, не особенно громко. Анастасия хотела броситься за ним, но посмотрела на сидящую в кресле маму и удержалась. Все время разговора Валентина Николаевна просидела в кресле. И сейчас она оставалась в той же напряженной позе, вцепившись в подлокотники и кусая губы. Настя подошла к маме, наклонилась и поцеловала ее. И произнесла негромко. «Я тебя люблю, но ты не права». И побежала вслед за Селезневым. Валентина Николаевна не попыталась ее остановить. А может, не успела. Его уже не было во дворе, и когда Настя выскочила на дорогу, увидела только его спину. Игорь Егорович уходил очень быстро, словно куда-то спешил. Анастасии вдруг показалось, что он так торопится, потому что хочет вернуться в дом Иволги и тут же уехать, чтобы никогда больше не возвращаться. Но звать его, кричать, просить не уходить, дождаться ее было неловко, и тогда она побежала. Он, вероятно, почувствовал это и обернулся. Увидел, как она бежит к нему и пошел навстречу. Она подбежала к нему и обняла. Не бросилась на шею, хотя со стороны могло показаться всякое. Просто спешила, не рассчитала скорость и, чтобы не врезаться, случайно обхватила его руками. И тут же отстранилась, словно и в самом деле столкнулась с ним. — Простите маму, — шепнула Настя. Она впила себе в голову, что вы как-то причастны. Я ее понимаю. Я и сам до сих пор ищу виноватых в смерти Полины, в гибели моих друзей. Мама тоже хотела бы знать, кто виновен в их гибели. Она уже нашла виновного, и ее не переубедить. Разговор опять коснулся опасной темы, и Анастасия решила отойти от нее. «Я не знала, что земля и дом принадлежат не нам». Не задумывалась о том, платим ли мы налоги. «Земля ваша. Только надо все оформить документально. Если не хватает площади участка, могу прирезать еще». Когда с меня сняли обвинение и судимость, я вернулся сюда и подумал, что не хочу, чтобы вокруг строились дома, был какой-нибудь поселок, не хочу, чтобы по заасфальтированным дорогам ездили машины и люди тянулись в магазин. Я выкупил все земли в округе до берега реки, так что не только березовая роща, но и поле, и часть леса теперь наши». Он сказал «наши», и на сердце сжалось. Может, от неясного предчувствия, а может, от того, что это прозвучало как «твои и мои». Так они дошли до дома Иволги. Присели в беседке. Вскоре Сева вытащил самовар, из трубы которого уже шел дымок. Теперь говорили о чем угодно, только не о прошлом Селезнева. Настя рассказывала о себе, о жизни в Нью-Йорке, о своей учебе в университете. Призналась даже, что едва не вышла замуж, но, как теперь понимает, правильно сделала, что не вышла. Ведь любви особой не было, если вообще что-то было. И как раз после этого позвонила мама. «Дай трубку этому», — сказала она. Настя передала мобильник Селезневу, сказав ему, что надо идти домой и что-то приготовить на ужин. Игорь Егорович взял трубку, выслушал Валентину Николаевну и ответил. «Приходи сама. Здесь твоя дочь. Никто ее не съест. Убедишься, что никому ничего здесь не грозит, тем более тебе и Насте». Игорь Егорович вернул телефон и объяснил. Валя вспомнила, что слышала о Капустине. А заодно предупредила, что если с тобой что-то случится... Он не договорил, махнул рукой Севе и попросил готовиться к ужину. Приближался вечер, солнце спускалось к верхушкам леса. Мама появилась через полчаса. Очевидно, она хотела ограничиться телефонным звонком, но поскольку уж откликнулась на приглашение, то переоделась и привела себя в порядок. Теперь на ней был светлый костюмчик с юбочкой рискованной длины для женщины за сорок. Но Валентина Николаевна знала, что ноги у нее стройные, а к тому же пришла она в туфельках на шпильках. Простите, что задержалась. Не подумала как-то, что придется идти не по асфальту. Круглый стол в беседке был накрыт, и за ним уже сидели, кроме Селезнева и Насти, Светлана и Башко. Их позвали на случай, если Валентине Николаевне вдруг захочется выяснять отношения. Ей приготовили место между дочерью и Башком, и тот сразу проявил учтивость. Поднялся, отодвинул стул и предложил гости. «Присаживайтесь, пожалуйста». Валентина Николаевна не рассчитывала на ужин, поэтому немного растерялась. Да и возможность оказаться рядом с известным актером, красивым мужчиной, все же ей льстила. А Макс продолжал ухаживать. Рекомендую салатик из авокадо с креветками. Есть прекрасная бастурма, швейцарский сыр, грюйер, любезничал он. Очень свежий, кстати, сыр. Я вообще-то по делу, ни от чего не отказываясь, заявила Стрижак-старшая. Хотела сообщить, что о капустине слышала. Мой муж с Ворониным о нем как-то говорили. Даже не один раз говорили. Что именно, конечно, не помню, но отзывались положительно. Мне кажется, они даже встречались в Париже. Нас и детей оставили в отеле, а сами на полдня пропали. А потом, вернувшись, мой Николай сказал, что скоро у нас все наладится. Я еще тогда подумала, что должно наладиться? Разве у нас что-нибудь плохо? Это было где-то за полгода до гибели мужа. «Капустин разорил наше предприятие», — объяснил Селезнев. «Я это знаю абсолютно точно. Знаю, куда ушли наши активы, на что потрачены средства». В результате он стал сказочно богат, я оказался в тюрьме, Коля и Алексей погибли. Мама Насти не стала спорить. Сева начала разливать вино, и она тоже подставила свой бокал. Это было похоже на примирение. Настя едва сдерживала счастливую улыбку. Селезнев предложил выпить за своих погибших друзей, ближе которых у него никогда никого не было. Валентина Николаевна вздохнула, и выпила свой бокал до дна. «И еще, — продолжил Игорь Егорович, — мне удалось вытащить предприятие из того места, где оно оказалось. И я по-прежнему считаю Колю и Лешку своими партнерами, а потому их жены и дочери вправе рассчитывать на часть прибыли». И «Это по-нашему», — почему-то обрадовался Максим Башко и покосился на обомлевшую Светлану. «Не надо никаких денег, лишь бы ребята были живы». — вздохнула Валентина Николаевна и полезла в сумочку за платочком, чтобы промокнуть глаза. Ну, видимо, в ее планах не было сегодня плакать, потому что платка в сумочке не оказалось. Настя подала маме бумажную салфетку. — Давайте еще по бокальчику, — предложила Светлана. — А то как-то... Столько новостей! Она сидела в расслабленном раздумье. С одной стороны, известие, что вполне вероятно она теперь богатая женщина... А с другой, надо бы сообщить, что какого-то Капустина она сама звала в Россию и рассчитывала на его вложение в свой ресторанный бизнес. Но если это тот самый Капустин, о котором упомянула мать-подруги, а это, судя по всему, он и есть, то получается, что гениальный финансист, не такой уж порядочный человек и, возможно, даже имеет какое-то отношение к смерти ее собственного отца. Рядом сидел напряженный Башко, который, судя по всему, тоже размышлял о чем-то важном. «Чего сидим?» — обратилась Воронина к Максу. «Наливай!» Но не успели ни выпить, ни произнести тост, потому что во двор вошли двое мужчин, в одном из которых присутствующие узнали следователя Гурова. У обоих были не особенно приветливые лица. Гуров поднялся в беседку, кивнул всем сразу, но обратился к хозяину. «На пару минут, если можно». «Есть какие-то новости?» — поинтересовался Селезнев. Гуров кивнул. «Есть, но, боюсь, не очень приятные». Хозяин вместе с пришедшими отдалился от беседки. «Выходит, опять неприятности», — спокойно констатировал Игорь Егорович. «Что на сей раз?» «Сегодня трое детей из лесного отправились за грибами. Перешли мостик, углубились в лес, поплутали немного». Короче говоря, они уже почти вышли к речке, где водопад, а теперь и домики стоят. И метров за сто до берега обнаружили труп мужчины. Слава богу, у нас всеобщей мобилизации. Дети позвонили родителям, а те вызвали полицию. Уже час мы здесь. Труп очень хорошо одетый мужчина, убит выстрелом в затылок. Эксперт думает, что стреляли шагов с двадцати, а значит, стрелявший почти что снайпер. При убитом никаких документов, нет телефона, пластиковых карт, только деньги. Почти две тысячи английских фунтов. Но в брючном кармане обнаружили листок из блокнота, знаете, такой с самоклейкой. На листочке логотип Гранд-отеля Европа и записан телефон вызова гостиничного транспорта. Очевидно для того, чтобы проживающий в отеле, находясь в городе, мог не утруждаться ловить тачку, а вызвать из отеля. Мы связались с гостиницей, описали приметы человека, предположив, что он из Англии. И тут же нам его назвали. Гуров замолчал и посмотрел на собеседника, проверяя его реакцию. «Вероятно, это Борис Ильич Капустин», произнес Селезнев. «Другим подданным Ее Величества здесь делать нечего». «Я ждал его завтра, но он каким-то образом узнал, что я нахожусь здесь и прибыл самостоятельно. Боюсь, что не самостоятельно, и даже не по своей воле. Его привезли на двух автомобилях. Дорога там лесная, дождей давно не было, мхи и все такое прочее. Но следы протекторов снять удалось. Мы, конечно, сверим отпечатки с протекторами ваших автомобилей. Но, думаю, это ничего не даст. Насколько мне известно, Капустин в Россию прибыл не один, вспомнил Игорь Егорович. С молодой спутницей... Фамилия, которая удивительным образом совпадает с фамилией известного артиста, подозреваемого еще в одном убийстве. «Девушку увезли вместе с Капустиным?» «Нет. Через час после отъезда своего друга она вышла из номера с двумя молодыми людьми. Видеозаписи сейчас проверяются, но Портье сказал, что ее держали за локти и двигались они очень быстро, как будто спешили куда-то». «Действительно...» «Очень неприятное известия. покачал головой Селезнев. «А из какого оружия застрелили Капустина?» «Эксперты-трассологи еще не дали своего заключения, но мне почему-то кажется, что стреляли из того же оружия, из которого убили актрису Руденскую, то есть из вашего пропавшего пистолета». «Я в город не выезжал и никого не привозил», И зачем мне вести его в лес, когда у меня во дворе спокойнее и никакие дети за грибами не придут? Да я и не сомневаюсь. Но в данном случае оправдываться придется популярному артисту. Я уже связывался с режиссером, и тот назвал точное время, когда Башко покинул съемочную площадку. Так что на сей момент алиби у него нет. Я знаю, что он ушел вместе с Ворониной, у которой могут быть свои претензии к Яне Башко. Понятно, что они не поехали бы куда-то на двух машинах, завернув в центр города и прихватив с собой английского миллионера. Но проверить не мешает, с кем они оба, Воронина и Башко, встречались в последнее время, с кем общались по телефону. Так что мы их сейчас задержим и допросим по отдельности. Не думаю, что кто-то из них смог так быстро организовать преступление, да еще привлечь каких-то посторонних людей и транспорт. Впрочем, вы можете допросить их прямо сейчас. Воронина и Башко, как вы, вероятно, заметили, у меня в гостях. Но у них обоих стопроцентные алиби. Никуда не выезжали, встречались только с участниками съемочной группы. А если общались с кем-то вне площадки, то только друг с другом. А поскольку они имеют право на допрос в присутствии адвоката, я сейчас вызову своего, тем более что вы с ним уже знакомы. Гуров задумался и потом спросил. «И что вы предлагаете?» «Ваш адвокат прибудет в лучшем случае через полтора часа. А нам что прикажете делать?» «Можете машины мои смотреть. «А хотите, присоединяйтесь к нашей компании». Следователь немного подумал, посмотрел на беседку, в которой сидели гости Селезнева, и кивнул. «Чуть попозже. На всякий случай взглянем на протекторы ваших автомобилей». Гуров и его спутник в сопровождении Севы направились в гараж, А Игорь Егорович набрал номер адвоката, сообщил, что ожидает его на своей даче и вернулся в беседку. «Зачем они приехали?» — с тревогой в голосе спросил Башко. «Очередная неприятность», — ответил Игорь Егорович, стараясь не смотреть в сторону Настиной мамы. «На сей раз неприятность с Капустином, которого мы сегодня вспоминали. И кроме того, пропала ваша жена, то есть ваша бывшая жена» которая была вместе с ним. «А Яну-то каким боком?» — удивился Максим. «Капустина убили?» — не поверила Светлана. «Когда? Ведь он только утром вылетел из Хитроу». «Вылетел вместе с Яной, которая собирается, то есть собиралась за Бориса замуж. Его каким-то образом выманили из Гранд-отеля Европа, а потом оттуда вывели и ее». «Я ведь тоже летела через Хитроу», — напомнила Валентина Николаевна. В бизнес-классе была одна очень солидная и обаятельная пара. Других пар там не было. Так это и есть тот самый Капустин?» Она посмотрела на Селезнева. Он в ответ пожал плечами. «Я-то никуда не выезжал. Ждал его здесь. Но кому-то, видно, не хотелось, чтобы мы завтра встретились. Полиция, кстати, хочет допросить Макса и Свету. «А что я могу им сказать?» Возмутилась Воронина. «Что этого Капустина никогда в глаза не видела?» С Яной только в свой ресторан заехала, а потом отвезла в аэропорт и дала на всякий случай свою визитку? «Зачем ты куда-то с ней ездила?» — не понял Башков. «Зачем дала ей визитку?» «Ну, мало ли, кто из ее знакомых захочет посетить ресторан с хорошей кухней. Она сама предложила мне инвестиции. Что, я должна была отказаться?» Максим сидел пораженный, не понимая, почему его любовница вдруг стала набиваться в подруге женщине, с которой он еще не успел оформить развод. Через какое-то время он поднялся. «Я, пожалуй, пойду». «И я с тобой», — вскочила Воронина. «А ты оставайся. Мало ли кого еще, в аэропорт надо отвезти». Макс отмахнулся от ее протянутой руки и хотел уже выйти из беседки, но хозяин остановил его. «Макс, вам и в самом деле надо быть сейчас вместе. Приедет адвокат, и вы решите, что говорить и что вспоминать. Всем понятно, что вы никак не связаны с этим убийством и похищением». Но лучше, чтобы не было в этом никаких сомнений. Макс опустился на прежнее место, рядом тихонько пристроилась Воронина. Зато решила уйти Валентина Николаевна. «Не получилось отпраздновать мое возвращение. Опять кого-то убили. И опять здесь. Я пойду к себе». Она посмотрела на Анастасию. «Давай-ка и ты, дочь, не задерживайся». Она попрощалась с Максом и Светой, которую расцеловала в обе щеки. «Все у вас будет хорошо», — шепнула она. Потом осторожно коснулась губами щеки Башко. «Света очень хорошая девочка», — сказала ему Валентина Николаевна. «Я ее с детства знаю». И направилась к выходу из беседки, уже поставила ногу на ступеньку, но обернулась и молча кивнула Селезневу. После чего напомнила Насте. «Не задерживайся». И пошла к воротам не торопясь и осторожно ступая на своих шпильках. Игорь Егорович показал на нее глазами Севе, который уже вернулся из гаража. Сева и без слов все понял, догнал Валентину Николаевну и сказал, «Позвольте вас проводить». А в гараже Гуров опрашивал второго телохранителя Селезнева. «В лес не ходили сегодня? Говорят, грибов в этом году много». «Кто же отпустит? Я же на работе». «Да, я и не грибник», — ответил Петр. «А рыбалку уважаете?» — спросил следователь. «Это вы насчет того, ходил ли я на речку сегодня? Не был я ни в лесу, ни на речке. Ни в кого не стрелял. Да и сева ни в кого не стрелял. Игорь Егорович был дома весь день. Дважды выходил в нашем севой сопровождении. Первый раз встречался с продюсером Баландиным и режиссером Бойцовым, а второй раз с девушкой, имя которой по известным причинам Гуров посмотрел в дальний угол гаража, где на помосте лежала штанга. Направился туда, на ходу считая установленные на грифе блины. «Один, два, три, четыре...» «Ого! Кто это из вас 120 кило тягает? Ты или Сева?» «По комплекции скорее он!» «Это Игорь Егорович развлекается». «Селезнев? Серьезно, что ли?» «Конечно, не серьезно. Для него 120 развлекуха, разминочный вес». Еще вопросы будут?» Вскоре прибыл адвокат, а из леса явились покусанные комарами полицейские. Настя решила уйти, но Селезнёв не отпустил, сказал, что это продлится недолго. Он оказался прав. Полицейские попили чайку из самовара, от водки отказались и убыли. Воронина и Башко, которым никто не задавал никаких вопросов, вышли из беседки. Стрижак решила проводить их до ворот. «А ты здесь останешься?» Оглянувшись, шепотом поинтересовалась Света. «Да так, словно подруга, остается здесь навсегда». Настя кивнула и только после этого поняла, что останется, несмотря ни на увещевание подруги, ни на звонки мамы, потому что расставаться с человеком, которого она узнала всего несколько дней назад, ей не хочется. Светка все поняла и отговаривать не стала. А мама не звонила, словно заранее знала, что так оно и будет». Ночью Селезнев, обнимая Настю, спросил «Может, шампанского принести?» «Я тоже об этом подумала, но постеснялась попросить», — шепнула она. «Чего тут стесняться? У меня, например, чувство на душе такое, словно сегодня какой-то очень важный для меня праздник. Что-то вроде дня рождения и Нового года одновременно. Так что без хорошего шампанского не обойтись». Он принес бутылку Шарля Казановы и два хрустальных бокала с легким хлопком откупорил шампанское, наполнил бокалы и сказал. «Я тебя полюбил сразу, как только увидел. В тот самый момент, когда ты открыла калитку. И понял это тогда же, возвращаясь к своему дому». «И я», — призналась Настя, — «не думала даже, что так бывает». Сказала и почувствовала, как гора свалилась с плеч. Выпили по бокалу, потом долго разговаривали. К рассвету шампанское все же закончилось. И только тогда Игорь Егорович сказал. «Жаль Яну, ни за что поплатилась. Вряд ли похитители ее отпустят просто так, ведь она видела их лица и сможет опознать. Но мне кажется, что будут и другие неприятности. Когда гора сваливается с плеч, смотри, чтобы она не упала тебе на ноги».